Может, и чувствовал бы себя офицером, да слишком много пострелял народу всякого. А это лихости и красивых перьев не добавляет. «Я в это не верю», — не поднимая головы, ответила она. «Во-первых, стреляешь не ты один, да и упавший это еще не убитый, а во-вторых...» Он, улыбаясь, слушал ее. Она подняла голову и тяжело посмотрела ему в глаза. Улыбались только его губы, глаза его серьезно глядели ей прямо в лицо. Их глаза долго и неподвижно изучали друг друга. — Ты моя порода, — произнесла она, — сильный, сильный. Но это не главное. Есть кое-что поважнее, чем воля и сила, тем более для мужчины. Я это поздновато поняла. Деда твоего не очень тогда понимала. Он вот сильных не очень-то любил, не верил им, упорных, честных, работящих любил. А сильный, неизвестно в какую сторону он силу-то свою направит. Как-то все это сложно для военного человека, даже для русского. Я, бабуля, пойду спать. И тебе надо спать. Дай мне пожевать нить Привезла же, я же по запаху чую. Пирожки, огурки, помидорчики, давай, вытаскивай. Она вскочила с кровати, подошла к шаткому маленькому столу, который прятался в углу, с радостью стала совать ему уже разложенные на столе домашние яства. Он взял только пирожки, и то не все. Ребят угощу. Он встал, холодно поцеловал ее и быстро вышел. Когда стихли его шаги, она начала перебирать что-то в свои сумки. Достала два небольших свертка, затерявшихся на дне большой сумки. Это были пироги с картошкой и яблоками. Она завернула их в газету, положила в черный пакет, вышла из комнаты, погасив свет, пакет взяла с собой прошла по длинному коридору пустой огромной палатки и толкнула маленькую входную деревянную дверь наружу. «Какая красота!» — прошептала она. Сквозь тонкую пелену ночных туч лунный свет бил по земле, образуя узоры кружева. Среди этого сказочного украшения бродили солдаты, офицеры, в некоторых палатках не спали. Тихо звучала музыка, молодые люди смеялись, о чем-то громко разговаривали. Она осторожно шла по дорожкам военного городка, постоянно оглядывалась по сторонам, стараясь не заблудиться. Рядом оказался солдат в майке и с мобильным телефоном в руке. Он увидел перед собой пожилую женщину, изумленно оглянулся по сторонам. Тут... Какое-то привидение ходит по части, — сказал он кому-то в палатке. Тетка какая-то, слышь, тетка тут какая-то. ну где эта дура ходит? В третий же раз набираю номер и не отвечает. Загуляла. — Кому звонишь-то? — Александра Николаевна остановилась перед солдатом. — Да жене, — растерянно ответил привидению солдат. Да и правильно, что не берет трубку. Посмотри на себя. Она на расстоянии видит. Что грязный такой? В черной глубине ночи громыхнул выстрел. Небо осветилось ярким всплеском. Потом второй. Совсем с другой стороны смешно затрещали автоматные очереди. И все опять стало тихо. Она стояла и слушала ночь. Пошла вперед. Из полумрака появился какой-то солдатик, маленький мальчик, прошел мимо, как сквозь нее. Он двигался низко, опустив голову, и зрелище это было очень печально. Она посмотрела ему вслед. Солдатик нерешительно зашел в палатку. Она проходила мимо огромной черного... Железо военной машины, незнакомого ей назначения, когда ее окликнул молодой голос. «Вам помочь? Вы кого-то ищете?» Она оглянулась и увидела светловолосого военного, погоны младшего лейтенанта. «Да нет, просто хожу, смотрю. А ты здесь давно служишь?» «Уже давно, полгода. Я вот тоже не сплю». — улыбнулся молодой человек. — Вот уже три ночи, пишу письмо отцу. Я его очень люблю. Пишу, пишу, все никак не поставлю точку. — Отцу? А почему не матери? Младший лейтенант молча смотрел на нее. Глаза у него были светлые-светлые, простые черты запоминающегося лица. Лунный свет почти без теней рисовал эти чистые черты. Она почувствовала, что сейчас совершила какой-то грубый поступок непонимание души другого человека. Но она поняла и то, что этому молодому человеку, стоящему перед ней, очень нужно было говорить именно с ней, с ней, ведь она по его представлению, была послана ему Богом для того, чтобы в его молодой душе, наконец, произошло что-то важное. «Милый мальчик», — подумала она, — «не могу я тебя слушать, не готова я, не понимаю еще ничего про вас, дай мне хотя бы несколько дней, вы другие, и про другое думаете и говорите, у вас все другое, Она улыбнулась, старалась не встретиться с ним взглядом, опустила голову и пошла прочь. «Спокойной ночи!» — услышала она вслед себе. Она чувствовала, что он не уходит и смотрит на нее. Она не любила, когда ей смотрели в спину, и пошла быстрее, скрылась за корпусом бронемашины. Очередной выстрел тяжелого орудия почему-то испугал ее, она вскрикнула. В этот момент из темноты вышел солдат с автоматом. — А вы, тетя, куда? — как-то запросто, — сказал он. — Да вот, наверное, к тебе. — Здесь есть где присесть? — спросила Александра Николаевна, при этом двигаясь вперед. Она ухватилась за ствол автомата и запросто отвела его в сторону. — Где посидеть-то? — Я совсем устала. Солдатик даже засмеялся. — Вот сюда, в будочку. Тут, правда, псиной пахнет, но вообще-то вам здесь нельзя. — А вы кто? — Вы просто чудило какой-то, как из-под земли. Не было, не было, и вот выползла. Садитесь, но тут псиной пахнет. — Да я привыкаю понемногу. «У вас тут везде чем-нибудь допахнет пахнет», — скороговоркой ответила женщина. «А собака-то где?» «Да сто лет никакой собаки. А псиной пахнет», — со смехом ответил солдатик. Женщина не стала заходить в бытовку блокпоста, села на старую армейскую табуретку рядом со шлагбаумом. Парень с автоматом на коленях присел перед ней на корточки Смотрел на нее, разглядывал. Она с изумлением заметила его взгляд и тоже начала рассматривать его. В конце концов парень не выдержал взгляда, засмеялся, встал на ноги. — Да ну вас! Чего смотрите-то так? — А ты чего уставился? — Мне можно и положено, — серьезно произнес он. — Кому приехали? — не растерялся парень. При этом он все время лихо перебрасывал с руки на руку автомат. «Перестань играть с оружием», — попросила женщина. «Ай, да у меня руки уже устали!» Совсем потеряв осторожность, выпалил солдатик. К внуку приехала. «А вкусное что-нибудь ему привезли?» «Автоматически, как-то безнадежно», — спросил солдат. «Да?» Вот и тебе достанется сейчас. Она уже вспомнила, что в руке у нее черный пакет. Женщина вынула один из свертков, осторожно освободила его содержимое от бумаги. «Творожники любишь? Пирожки?» «Да!» — моментально ответил солдатик. Он ловко почти выхватил из ее рук сверток. Она посмотрела на его руки и подумала... Почему у всех солдатиков руки в ранах, пальцы побиты, ногти не стрижены? Все грязное старой грязью. «Голоден? Плохо кормят?» — осторожно спросила Александра Николаевна. «Кормят очень хорошо», — незамедлительно отозвался солдатик заученной фразой, пережевывая аккуратно, не торопясь. «Дома так не кормили!» Часть фраз он заглатывал вместе с тестом и начинкой. «По дому скучаешь?» — уже по-свойски спросила женщина. «Нет, не скучаю. А мне показалось, что вы местная. Вот думаю, и смерть моя пришла, резать сейчас будут. А как вы стали говорить, понял, что не местные?» «Я не скучаю, потому что дома в России все очень злые». Девушки, женщины, мама моя злая и сестра раньше не были злыми, а вот сейчас с каждым днём всё злее и злее. «А чего они злые-то?» то изумлённо спросила Александра Николаевна. Женщинам нельзя так много смотреть в ящик, а все женщины всё время смотрят в ящик. Они всем, кто на экране, начинают завидовать и вообще «Думают только о деньгах». «А о чем надо думать?» «Осторожно», — не надеясь на ответ, спросила гостья. «Да о родине. Просто, безо всякого пафоса», — сказал парень. «О какой родине?» — не подумав, спросила женщина. «Ну не об этой же!» — воскликнул парнишка широким разбросом рук, показав вокруг себя. Он посмотрел на Александру Николаевну, как будто увидел в ней ту самую, которая только и делает, что смотрит ящик, тем более, что вкусное было уже съедено. Она не знала, о чем можно говорить с этим мужчиной. Они замолчали. — Я устала. — Я подремлю? — спросила она. — Прямо здесь, на стуле? Теперь в его голосе слышалось сытая снисходительность ведь тетя свалишься солдатик почему то перешел на ты не дядя не свалюсь ответила она на выдохе засыпая она открыла глаза потому что рассветное солнце прочертило яркую тонкую линию на ее веке болела спина затекли ноги от неудобного сна на жестком старом стуле она смотрелась в десяти шагах от нее ушла к баума стоял рядовой с автоматом это был уже совсем другой парень чернявый крепкий солдат кавказец он стоял опираясь на землю как хозяин она это ощутила сразу каким то особым чутьем и ей стало неловко встала Заметила свой пакет, решила поднять его с земли, там еще должно было остаться съестное, но увидела, что пакет пуст. Она посмотрела на солдата, тот, встретившись с ней взглядом, быстро отвернулся. «Вкусно было?» — спросила она. «Что вкусно?» — пряча глаза, спросил парень. Не обращая больше внимания на него, она пошла прочь, в сторону своей гостиницы. Раннее утро возвращало военных к жизни. Из палаток вылезали сонные солдаты, на плацу начинались построения. С разных сторон слышались разрозненные голоса командиров, матерщина. Она шла, опустив голову, и как будто ничего не слышала. И было это не столько от усталости или от боли в ногах, Ее занимали какие-то важные мысли, и с каждым шагом она словно про себя проговаривала слова, целые предложения. В такт переживаемому слову покачивала головой, поправила упавшую прядку черных волос, коротким движением все еще сильной руки. — Александра Николаевна, я не ошибся? — раздался мужской голос над головой. Она посмотрела вверх. Перед ней стоял подполковник, человек, наверное, совсем еще молодой, в аккуратной форме, волосы русые, смотрел внимательно, спокойно. Или я ошибся, переспросил он. Нет, не ошиблись, ответила она. А что вы тут бродите? Как вас устроили? Да всё хорошо. Хожу, смотрю на солдатиков, всех слушаю. И что они вам говорят? спросил подполковник не бойтесь не жалуются мне доложили что вы ночью по минным полям прогуливались осторожно сказал он да ладно вам быстро ответила она ничем не обнаружив своего отношения к сказанному может пройдем в мой кабинет она почти прервала его реплику а вы кто такой здесь конечно жарко и сесть бы но нет не хочу в кабинет я командир части а, -а, -а, -а" потянула она м да м да видно было что командир хотел назваться по имени и отчеству но остановил себя он указал на длинную скамейку на плацу рядом с турниками сели мой денис казаков у вас служит — Да, он наш. К нему обычно девушки какие-то приезжают. Когда он попросил разрешить ваш приезд, я сразу дал согласие. — Расспрашивали обо мне? — спросила она прямо. — Да, — признался подполковник. — Такие, как вы, уже не приезжают в армию. Что вас так обеспокоило? — Слишком долго воюете. Дети наши уже привыкли воевать. Им даже начинает нравиться. Как-то нехорошо это. «Ваш внук профессиональный военный. Это его заработок», — спокойно возразил офицер. «Кстати, наверное, он один из лучших даже в дивизии. Таких разведчиков, как у него, нет нигде. Навыки можно получить только воюя, если каждую неделю выходишь на боевую операцию». да русские мужики с вашей военной гордостью разрушать то хоть как нибудь да умеете! пора учиться строить вот с моим денисом что случится дай бог еще останется живым она перекрестилась выбросите вы его из армии и что он ведь только стрелять и умеет а что бы вы хотели — раздраженно бросил офицер. — Что бы хотела? Она замолчала. Офицер терпеливо смотрел на нее. Со всех сторон слышались команды, топот сапог. Где-то далеко совершал посадку вертолет. Грохот от его двигателя заглушал все звуки. Она прикрыла глаза. Подполковник знаками подозвал солдата. Что-то тихо, на ухо сказал ему. Солдат, козырнув, убежал. Вертолет улетел. Стало тихо. Командир части сидел молча и думал о чем-то своем, она о своем, и было видно, что у него давно не было такого собеседника, с которым было бы так хорошо в молчании. Но он встал и ушел. Только на прощание молча осторожно коснулся ее руки. Она ничем не ответила, даже не посмотрела ему вслед. Тяжело встала и пошла. Внук нагнал ее через несколько шагов, обнял и поцеловал. Он был в боевой экипировке с автоматом. Она уткнулась лицом в его гимнастерку. Жестом попросила ничего не говорить, вдыхала запах его тела. Улыбались. Подъехал бронетранспортер. Остановился рядом. На броне сидели экипированные солдаты, но это были уже совсем не мальчишки. Лица простые, не злые. Внук прошептал ей на ухо, что весь день будет занят, что ее найдут и покормят, что она должна поспать и больше не бродить ночами по минным полям. Она ничего не успела сказать. Он оторвал ее лицо от своей груди, погладил по голове и запрыгнул на броню. Машина ушла. Бабушка смотрела вслед машине. К ней подбежал солдатик. — Мне приказали быть весь день с вами и кормить вас. По всему было видно, что он доволен поручением. — Как тебя звать? — спросила она. — Андрей. — Ты откуда? Я из Нижнего Новгорода. Ну хорошо, Андрей, я не голодна сейчас, отпускаю тебя, а вот от обеда не буду отказываться. Рядовой огорченно смотрел на нее. Иди, иди. Она оттолкнула его от себя. Побудь где-нибудь здесь, а я к обеду тебя найду сама. Что стоишь? Иди, иди. Солдат продолжал стоять. Она шла прочь от него и громко, не поворачиваясь в его сторону, сказала, «Иди, не люблю, когда смотрят в спину». Солдатик, не торопясь, пошел прочь, и в его походке не было ничего военного. Она украдкой посмотрела ему вслед, улыбнулась, он повернулся и украдкой посмотрел на нее, поймав ее взгляд, смутился и в припрыжку побежал к спортивному городку. Александра Николаевна побрела в ту сторону, куда удалилась бронемашина ее внука. Дойдя до КПП, тяжело наклонилась и пролезла под шлагбаумом. Стоящие в наряде солдаты, не торопясь, окликнули ее. «Тетя, вы куда? Туда?» солдатик с автоматом указал рукой перед собой да милый туда обернувшись на его голос ответила она там рынок пояснил второй рядовой из наряда да вижу улыбнулась александра николаевна нам туда нельзя сигарет купите спросил первый солдат сколько солдатики переглянулись и не решились ответить а что еще — спросила женщина. Солдаты пожали плечами. «Ну, что-нибудь сладкое, но у нас денег нет». Женщина кивнула и пошла в сторону рынка. Солдаты почему-то засмеялись. Она оказалась на небольшой площади, где напротив бедных строений расположился рынок. Деревянные короба с самодельными навесами от солнца — Самодельные прилавки, товар простой, напитки, пиво, сигареты, сладости в ярких упаковках, военное обмундирование, гимнастерки, берцы, носки, полосатые майки, ремни, консервы. Она пошла по рядам. За прилавками сидели местные женщины или подростки-мальчишки. Мальчишки сразу увидели в ней чужую, смотрели враждебно. Она остановилась около прилавка с сигаретами. Подросток-продавец настороженно смотрел на нее. Она показала на блок сигарет, спросила, сколько стоит. Мальчик что-то резко ответил ей на чужом языке. Она сделала полшага к прилавку и внимательно посмотрела ему в лицо. И почувствовала отпор. Глаза у мальчика были черные, лицо красивое губы сжаты. Ей не захотелось продолжать разговор, тем более что подросток не собирался ничего ей подавать, сидел неподвижно. Александра Николаевна пошла вдоль рядов и остановилась около другого прилавка с сигаретами и печеньем. На нее спокойно смотрела, похоже, ее ровесница, местная черноволосая женщина. Перебирая товар, Александра Николаевна поглядывала на продавщицу, которая терпеливо ждала. Она следила за руками русской женщины и молчала. Александра Николаевна брала с прилавка упаковки печенья, читала надписи на упаковках, наконец взяла четыре упаковки печенья и четыре пачки сигарет. «Сколько с меня?» — спросила она. «Если для солдат — одна цена, а офицерам — другая», — ответила на чистом русском языке женщина. «Солдатам», — сказала Александра Николаевна. «Контрактникам», — допытывалась продавщица. «Да срочники, кажется». Немного раздраженно ответила Александра Николаевна. «Открыла кошелек и показала деньги» продавщица взяла у нее из рук несколько банкнот дала сдачу александра николаевна побросала покупки в пакет очень что то устало сказала она тихо очень устала что это со мной да садитесь указала на старую армейскую табуретку продавщица садитесь отдыхайте покупателей не было Продавщица поглядывала на русскую, и по всему было видно, почему-то захотелось с ней поговорить. Она осторожно спросила, что болит. — Все болит, — ответила Александра Николаевна. — Устала, устала. — Откуда приехали? — Из Ставрополя, — ответила Александра Николаевна. — Кому? — К внуку. — Сколько внуку? — Двадцать семь, офицер. Женщина опустила голову. — Чем он занимается, ваш офицер? Александра Николаевна почему-то сразу ответила. — Не знаю. — Что-то случилось? — Да нет, соскучилась. Дома-то все одна-одна. — А как вас звать-то? — Маляка, — просто сказала местная. — А я Александра Николаевна. В части солдаты просят сладкого. «Да они какие-то все маленькие. Мы вот все время это замечаем. Русские солдаты — все какие-то мальчишки. Вроде бы пахнет от них мужчиной, а по всему дети. Все же славяне — другие люди». «Да и много вас как?» — продавщица засмеялась. «Да, другие». Все в себе разобраться не можем, все путаемся. Кто мы, зачем мы, куда мы? Ну что же?